Возвращение, свет, я ощутил вначале как резкую боль в глазах. Я лежу погруженный в ровную свистящую тишину, а на лицо мне падают капли, твердые, холодные и желтые. Я их вижу, желтые. Нет, это береза надо мной, успокоенные, мокрые, усталые. И какие-то люди рядом. Глаза мои налиты болью слезой. Я лежу не на земле, а на чем-то высоком. Белое что-то. Да это лошадь. Я на телеге. И какие-то люди. Больно скошенные глаза мои поймали широкое человеческое лицо, мужское, плывущее в радуге, а рядом женское, смеющееся. Как давно я этого не видел смеющегося человеческого лица. И как-то странно слышать тихие разговаривающие голоса. А все-таки предала ты меня, Наташа. Это почему же? Если бы я знал, почему. Слишком мало всем вам от меня надо. Вот так, Алеша. Да я... Постой. Ой, мальчик, свалишься? А я уже свалился. На земле лежу. Так легко поднялся с телеги, словно взлетел, а вот стоять на ногах не могу. Ноги как тряпичные. И что-то с глазами. Ой, как тебя! Совсем близко плывет, то появляясь, то исчезая в радуге, женское лицо. Мне помогают подняться. Нет, ничего, ноги твердеют, только очень дрожат. Да я промою. Подай, лишь сумку. Сумку! «А руки убери!» «Я не убегаю, Алешенька!» «Ничего, миленький, целенькие глаза!» Немножко ударила, засыпала. «Ты из деревни этой?» «Твои ушли, назад побежали, в деревню!» «Как же они не сказали, забыли про тебя?» «Нет, да, немцев побили?» «Там был такой в очках главный с обезьяной!» «Кого побили, кто вырвался?» «И взяли каких-то! Целую кучу взяли живьем!» вожди, не дергайся, больно? Женские руки трогают мои глаза чем-то пахнущим, аптечным, приятно холодным. — Потерпи, пока жениться. — Где они? — Такой, в очках, с обезьяной. — Да вожди. куда ты? — На вот, прикладывай. Отталкивая налетающие на меня деревья, я бегу по лесу, затем по лесной просеке, заставленной вазами, на которых сидят и лежат, Раненные партизаны навали на оружие немецкие одеяла. Где они? Где живые? спрашиваю партизан. Как бы продолжается мой прерванный взрывом бег к испуганным чащейся легковушке. Немцы? Там они. Малпу хочешь посмотреть? Снова радуга плывет перед глазами. Их снова заливает слеза, потерял тряпочку и теперь срываю шершавые, мокрые прохладные листья орешника, пытаясь ими стереть боль. Вот они, немцы. Сбитой кучкой, в таких нелепых здесь касках, сидят на земле прямо на просеке, а над ними стоят партизаны. Большая толпа. Я сразу заметил злого коротышку. Только совсем он не злой. Какой он злой? Он самый добрый, тихий. Самый смиренный на земле человек. И ростом он такой маленький, И мундир на нем такой не свой, Такой мешковатый, И каску на голову ему кто-то надел, Как горшок, как для издевки. С пуком ореховых листьев в кулаке Я бросился к нему, к ним, И как камни высыпал на коротышку Их же слова. «Рус, швайн, бандиты!» «Цурюк, -лёс! Ах вы!» Никто не понял. Партизаны на меня смотрят с удивлением, а коротышка явно не помнит, что это его слова, что совсем недавно они выражали все, что он думал, что делал. Из-под горшка на меня глядит с непониманием и неподдельным ужасом не тот, совсем другой человек. «Это они!» — Они! — закричал я, испугавшись, что этим их удивленно-скорбным и смиренным глазам, лицам уже поверили. — Они! — кричу я и стираю грязными руками плывущую радугу боль, мешающую мне. Наконец я разглядел и его. На него все смотрят. Нет, не на него, а на обезьянку, которая на нем. Молодой партизан-веселун, в каждом отряде, в каждом взводе есть такая добровольная должность. Обвешанный ремнями и оружием делает вид, что хочет взять обезьянку, трогает ее за хвост. Метание, убегание, смешные внезапные движения, сухонькой старущей лапкой, ну, мордочка. Но глаза обезьянки вблизи уже кажутся ничего не выражающей неподвижной маской. «Не дается, зараза!» Довольный смеется партизан, и другие тоже улыбаются. А врага моего вроде и не замечают. Бутон и впрямь всего лишь подставка под обезьяной. Та же обритая голова, только грязная и потная. Те же большие уши, тот же мундир, только золотых очков нет. И нет прежних глаз, взгляда. Нет прежнего лица. Лицо, взгляд. Другого существа. Совсем другого. Наклоняет голову, чтобы обезьянка не могла прятаться за нее от руки луна партизана, и чтобы самому снизу посмотреть, хорошо ли он держит. Нравится ли партизанам? Глаза без очков слепые, беспокойные, и, как у новорожденного, бессмысленные. Застывший испуг на физиономии обезьянки. На его же лице идиотски смиренная, дисциплинированная, скорбно-услужливая старательность, кричащая всем и вопреки всему. «Это я и есть! Вот этот, этот! Что хотите со мной делайте, вы имеете право, вы сами решите! Но вот этот тихий, улыбающийся, покорный старик – это я! Он – это я! Вот этот – это я!» Они с обезьянкой точно местами, ролями поменялись. Не она при нем, а он при ней. На нем так и написано. Я хорошо держу, всем видно. Или вот так лучше, или как еще надо держать. Это он. Говорю я, уже не кричу, а говорю. Моего крика будто не слышат, не понимают. Главный ихний. Как-то странно оглядывают меня партизаны, отстраненные даже удивленно. Точно и впрямь не доходит до них смысл моих слов. Потом-то я ощутил, увидел, что собственной ненависти можно бояться, как закаменевший в тебе боль. Человек начинает удерживать ее, зажимать в себе, ожидая и боясь мгновения, когда уже ее будет не удержать. Но сначала я, как к Настину, налетел на эту глухоту, на недоумевающие неохотные взгляды. Нет, я знал, что карателей убьют, так же, как знали это партизаны и сами каратели. Меня испугало, что им позволят умереть, уйти вот такими добренькими, удивленно скорбными, смиренными, как бы переложившими что-то на нас». Точно подставили нам кого-то вместо себя. Нет, расплатиться должны те. Именно те. Из одиннадцати пленных карателей только двое или трое с закоревшими от крови волосами и лицами. Остальные даже не ранены. И среди них четверо не в касках, а в фуражках, кепках с длинными-длинными козырьками. Эти под длинными козырьками сидят, хотя и вплотную к немцам, но всем видом своим показывают, что они тут сами по себе, и их нельзя смешивать с остальными. Особенно неодобрительно и даже презрительно на соседей немцев посматривает самый длинный из всех, шеи, изломанный громадным кадыком. «Молодой человек правильно сказал», внезапно произносит он, ловя взглядом мои глаза. «Он сказал правду. Это немецкий командир всей команды. Он давал приказ». Он делал отчет в Берлин, как правильно делать экзекуцию, как лучше выполнять боевую задачу. И повернулся в сторону моего врага. И трое соседей его тоже повернулись. Немцы, не понимая, о чем говорит кадыкастый, с тревогой смотрят, сжались. Обритый даже обезьянку попридержал, как бы схватился за нее. Но не этот ли голос? такой же пронзительный, тонкий, с акцентом, выкрикивал возле амбара. «Приготовьте документы! Аусвайсы! Паспорта!» «Э, да ты по-русски шпрехуешь!» — удивился партизан Веселун и, забыв про обезьянку, повернулся к Кадыкастому. «Ну как? Хорошо мы вас по затылку! Что же вы ходите и не оглядываетесь? Чай не дома!» Ох да, хорошо!» Немцы идут, как на шпацировых, здорово. А ты сам кто? Мы не немцы. Кадыкасты даже обиделся. Тут я увидел косача. В военной фуражке и в своей опушенной мехом зеленой венгерке, держа автомат под локтем, идет по просеке. А с ним наш. Наш отряд. Такие же партизаны, как и другие, как и эти, что вокруг меня. Такие же для постороннего, для меня же особенные. Это приближается, это возвращается мой мир, без которого и меня уже нет всего. Я сорвался с места, готовый бежать навстречу, увидеть всех, окунуть себя, вернуть себя в тот мир, где было все так прочно, надежно. Но впереди отряда по узкой заросшей просеке идет косач. И хотя мне надо именно Косачу сказать, очень важное для него, для нас обоих важное. Я удержал себя. Набежать на Косача, налететь, неизвестно откуда, появившись на его неузнавающий, иронический и строгий взгляд. Я этого так боюсь сейчас, после всего, что со мной было. Во мне и так все дрожит, онемевший от напряжения струной. А косач разговаривая с усатым партизаном командирского вида, остановился в шагах вста от нас. И отряд остановился. Нет, не все. Обходят, обтекают, косача, подвое-потрое быстро идут сюда. Им навстречу откуда-то выскочила, побежала девочка, которая со мной шла из переходов и все плакала с той минуты, как возле амбара, из ее тоненьких рук. Вырвали ребеночка. Девочка добежала, схватила за руку, за локоть большого, тяжелого и решительно идущего партизана в негнущемся брезентовом плаще, и я узнал этого партизана. Переход. Это снова вернуло меня к тем, кто сидел у наших ног, к карателям. Гей, соседи наши! — воскликнул партизан неустающий вести свою добровольную роль весельчака, веселуна. «Ну что вы сидели на той дороге, а мы на его что, мартышку!» Каратели обычно уходят не по той дороге, по которой приходят. Появляются. Наверное, потому и разделились с засады, и наши сидели на другой дороге. А партизан во всем военном и с биноклем на груди... С ним задержался, разговаривает косач, наверное, командир вот этого незнакомого отряда. Переход, огромный от торчащего мокрого плаща, быстро, резко подошел к нам. Стал снимать с локтя худенькие руки, повисшие на нем девочки, плачущие строгой. Пока он умел разжимал по одному ее цепкие тоненькие пальцы, подбежал к немцам и остановился второй переход его племянник. У Перехода младшего, очень бледного и тонколицего, глаза чем-то похожи на большие глаза нашей девочки из Переходов. Перед ними расступились, как бы сразу поняв, кто они. И снова я увидел, как крайняя сила чувства вдруг парализует человека, забирает на себя всю энергию, волю, сковывает, как судорога. Переход младший остановился в трех шагах от карателей. Вспотевший лоб бледные скулы как заледенели. Взгляд неподвижный, а нижняя часть его тонкого лица вздрагивает, перекашивается. Из горла вырываются звуки, которые показались бы смехом, если не видеть его лицо. Старший переход, чем-то похожий на косача, но более угловатый, громоздкий, как в воду вошел в самую середину сидящих на земле карателей, отталкивая коленями то, что на пути. Стал над головами немцев. Кажется, само дождливое небо тяжело опустилось, снизилось. Сделалось душным. Теперь слышно только дыхание. Точно мы сорвались с места и молча, страшно, куда-то бежим, несемся. Тихо спросил переход. Так это вы? Мы не немцы, поправил его кадыкастый переводчик. Вот ты мне и нужен. А ну вставай! Все вставайте! Вряд ли человек знал, что он собирается делать. Как обожженный мечется, кидается в поисках холода и положения, в котором не так нестерпимо болело бы, заметался, забился. И этот огромный, сильный человек. И в других это прорвалось. Гони их на поляну! Что тут смотреть? Кончать их! А новые! Ну, Сидят, как христосики!» Быстро, заспешив на крики, подошли косач и усатый командир. Их увидели каратели и, кажется, истолковали, поняли крики и толчки, как требование оказать воинское уважение командирам, перед которыми партизаны расступились. Испуг сразу сменился старательностью, вытягиванием рук по швам. Лишь бедняга Фюрер мучается от неловкости, неуверенности. Он не решается сбросить с плеча обидеть обезьяну, которая понравилась партизанам, а с нею вытягиваться вроде неуважение, не по форме получается. А ему так хочется. Огромными буквами написано на нем. Как старается он показать? продемонстрировать командирам воинское уважение. Тем более, что они одеты по форме, как и он. Они заметят, вспомнят, что на нем военная форма. Но обезьяна. И сбросить ее боязно, как из-под укрытия выйти. А с обезьяной какая же форма, какое уважение. Фюрер карателей и вытягивается, и сутулится, и дисциплинированно, подтянуто смотрит и несмело, вопросительно наклоняет бритую голову. Может, партизанские командиры как раз обезьянка, и они им заинтересуются. Касач рассматривает карателей с той знакомой жесткой иронической усмешкой. Но как она теперь кстати? Как я понимаю и люблю ее в эту минуту? Я тоже должен был не бежать, не кричать а вот так подойти и смотреть на них. Усатый командир стоял рядом с косачом и любовался своим трофеем, пленниками, с заметным удовольствием. Но Косач вдруг увидел меня и совсем неожиданно узнал. Трудно было не узнать, когда все во мне кричало, что это я, что мне надо ему сказать, рассказать. Ты? Ну что, товарищ командир? они на острове я пробиваюсь к косачу из за спин там ранены мы с рубежом ходили на хозяйственную операцию его убили и скорохода и коменданта острова убили я все не произношу глаша не называю это ими сам не знаю от чего ты как здесь оказался ладно что у тебя с глазами пойди к филиппову филиппов наш отрядный медик Мне все кажется, что Касач знает про то, что я был с Глашей, но тоже не хочет называть ее имя, потому что при всех. — Командир, хотите на память? Партизан Веселун подает Усачу пачку фотографий. — Нашли вот у этих. Люби меня, как я тебя. Из рук добродушного усатого командира фотографии пошли по кругу. Только Касач не берет. Мне попалась солдатская, одиночная. Кто-то из них в черном плаще, руки на автомате, а ствол направлен прямо в объектив, в лицо тому, кто будет смотреть. Я разглядываю живых карателей, чтобы определить, чья фотография. Но ни у кого нет такого лица, такого взгляда. На фотографии остановлен миг, когда не было даже мысли, даже намека на мысль что, возможно, положение, когда он сам будет не понимать, не будет помнить, как ему могло хотеться чего-то другого, не этого лишь, чтобы не было направленного ему в голову автомата, чтобы не убивали его, чтобы жить, жить. «Что с ними делать будем?» — спрашивает старик-партизан, видимо, из числа представленных охранять пленных карателей. «Скоро на удовольствие попросится». — Смотрю я, вроде и люди, если не знаешь. — Сами знают, чего они заслужили, — спокойно сказал усатый командир. — По-русски тут есть кто? — Вот этот длинный. — Ну так что? — Зачем сдавались? — Неужто рассчитываете, что после всего земля вас носить будет? — Усатый говорит ровно, твердо и все так же добродушно. Наверное, все очень просто возле такого командира. К нему партизаны его обращаются с обязательной улыбкой, и эта улыбка удовольствия. — Мы не немцы. Немцы вот! — упрямо повторил кадекастый переводчик. Больше ничего в свое оправдание. — Что? — Убить? — вдруг выкрикнул переход старший. Протестующий несогласно выкрикнул. «Двоих да надо! Двоих!» да В этом почти бессмысленном, но сразу понятном нами протесте против того, что они уйдут, спрячутся в смерть, а деревня Переходы, а то, что там совершилось, останется с нами, в этом, может быть, объяснение, почему мы их погнали дальше, повели с собой живых. Они для нашей обжигающей ненависти были вместо того холода, который я когда-то искал, хватал на ходу, нес в покрасневшей, вздувшейся ладони.